Беседа 25 -я. Бог. Слушательница П. кришнаджи в определенном смысле ваше учение является материалистическим, ибо оно не признает ничего, что не имеет явной причины. Оно основано на том, что есть. Вы пошли так далеко, что даже говорите о сознании, как о мозговых клетках. Вы говорите, что мысль — это материя, что более ничего не существует. Как же в таком случае вы относитесь к Богу? Кришнамурти, я не знаю, что вы понимаете под словами «материалистический» и «Бог». П. Вы сказали, что мысль – это материя, что мозговые клетки – это сознание. Они материальны и измеримы, и в этом случае ваша позиция является частью материалистической позиции – Традиции локаятов. Какое место в понятиях вашего учения занимает Бог? Материален ли Бог? Кришнамурть. Ясно ли вам значение слова «материальный»? П. Материально то, что измеримо. Слушатель. Ф. Никакой материи нет. П. Мозг – это материя. Ф. Нет. Энергия. Все есть энергия, но энергия недоступна наблюдению. Мы наблюдаем только результаты действия энергии. которые называем материей. Результаты действия энергии проявляются как материя. Д. Да. Когда она говорит о материи, то наверняка она имеет в виду энергию. Энергия и материя обратимы, Они обе поддаются измерению. Кришна То есть вы утверждаете, что материя — это энергия, а энергия — материя. Вы не можете отделить их друг от друга так, чтобы сказать, вот здесь чистая энергия, а здесь чистая материя. Д. Да. Материальное – это выражение или внешнее проявление энергии. F То, что мы называем материей, не что иное, как энергия, но энергия, доступная органам восприятия. Материи как таковой нет, это лишь особый оборот речи. Д. Энергия эквивалентна материи. Е e равно МЦ квадрат. П. Видите ли, Кришнаджи если мы поглубже разберемся во всех аспектах вашего учения, то окажется, оно основано на том, что доступно наблюдению. Инструменты слуха и зрения находятся в пределах чувственного восприятия. Хоть вы и против наименований, то, что доступно наблюдению, достигает нас через зрение, слух. Органы чувств, единственные имеющиеся у нас орудия наблюдения. Кришнамурти Нам известны зрительные, слуховые, тактильные ощущения, а также интеллект, который является частью этой структуры. Так в чем же вопрос? П. В определенном смысле ваше учение является материалистическим. Оно противоположно метафизике. Ваша позиция – позиция материалиста. Ф. Если вы хотите быть ближе к фактам, единственное орудие, которым мы все располагаем, – это мозг. Так вот, что такое мозг? Являет ли он собой все, или это инструмент в чьих-то руках? Если вы утверждаете, что существует только мозг, это материалистическая позиция. Если бы говорите, что материален лишь инструмент, тогда учение не является материалистическим. П. Позиции тантристов и древних алхимиков сходны с позицией Кришнаджи. Все следует подвергнуть наблюдению, ничего не принимать на веру, если это не увидели глаза того, кто смотрит. Понимая это, я спрашиваю, что вы скажете о Боге? По-моему, вполне законный вопрос. Ф. Можете ли вы объяснить, что такое Бог? Кришнамурти. Что вы подразумеваете под Богом? Мы уяснили себе, что такое энергия и материя, а теперь вы спрашиваете, что мы понимаем под Богом. Я никогда не употребляю слово «Бог» для указания на то, что не является Богом. То, что создано мыслью, это не Бог. Если что-то создано мыслью, оно пребывает в поле времени, в поле материального. П. Мысль, говорит, я не в состоянии идти дальше. Кришнамурти. Но она может изобрести Бога, поскольку не в состоянии идти дальше сама. Мысль знает свои ограничения и потому пытается изобрести бесконечное, которое называет Богом. Такова ее позиция. П. Если мысль знает свои ограничения, значит, она осознает некое существование за пределами самой себя. Кришнамурти, это придумано мыслью. Чтобы выйти за пределы, нужно, чтобы мысль пришла к концу. П. Видеть ограничение мысли не значит знать мысль. Кришнамурти, поэтому нам следует постичь мысль, а не Бога. Д. Когда мысль обнаруживает свои ограничения, она развенчивает их. Кришнамурти, когда вы говорите об ограничениях, в чем здесь дело? Мысль понимает, что она ограничена, или мыслитель постигает ограниченность мысли? Понимаете, в чем разница? Понимает ли ее мыслитель, который сам является продуктом мысли? П. Почему вы проводите это различие? Кришнамурти, мысль создала мыслителя. Если бы мысль не существовала, не было бы и мыслителя. Есть две разные позиции. Или мыслитель, наблюдая свои ограничения, говорит «я ограничен», или сама мысль понимает свои ограничения. Внесем ясность. Мы исследуем. Существуют эти двое – мысль и мыслитель. Мыслитель, наблюдая мысль при помощи рассуждений, которые материальны, которые представляют собой энергию, видит, что энергия ограничена. Так думает мыслитель, находясь в сфере мысли Д. Да. Когда мыслитель говорит об ограниченности мысли, как мысль, так и мыслитель оказываются знаками вопроса. Кришнамурти, нет, пока еще нет. Мысль — это память, мысль — это ответ знания. Мысль породила так называемого мыслителя, затем мыслитель отделяется от мысли, по крайней мере, считает себя отделенным от нее Мыслитель смотрит на рассудок, на интеллект, на способность к умозаключению и видит, что все это очень и очень ограничено. Поэтому мыслитель осуждает интеллект, он говорит, что мысль очень ограничена, и осуждает ее. Затем он говорит, что должно существовать нечто большее, чем мысль, нечто, находящееся за пределами этого ограниченного поля. Вот что мы делаем. Сейчас мы рассматриваем вещи такими, какие они есть. Итак, Думает ли мыслитель, что мысль ограничена, или сама мысль понимает свою ограниченность? Не знаю, понятно ли это различие.